Рейстлин вспомнил, как Крисания вздрогнула от его прикосновения. Придвинувшись к ней, он осторожно взял ее за запястье. Жрица попыталась вырваться, но Рейстлин крепче сжал ее руку. Тогда она подняла голову, чтобы негодующе взглянуть на него, и была скована встречным взглядом. «Ты на самом деле так дурно думаешь обо мне?» спросил Рейстлин голосом человека, который страдал и терпел лишения, а потом обнаружил, что все его муки были напрасны. Удар попал в цель. Он увидел, как горечь его печали пронзила ее сердце, словно холодная острая сталь. Крисания попыталась что-то сказать, но Рейстен опередил ее, повернув нож в ране. «Фистандантиус собирался вернуться в наше время и уничтожить меня. Он хотел захватить мое тело и продолжить то дело, которое не довела до конца владычца тьмы. Он собирался стать властелином, повелевающим злыми драконами. Повелители драконов, такие как моя сестрица Китиара, все встали бы под его знамена. Мир снова оказался бы вернутым в войну». Рейслин выдержал паузу. «Теперь эта угроза миновала», — тихо закончил он. Его взгляд удерживал взгляд Крисании точно так же, как рука удерживала ее руку. В глазах Рейслина, вернее, на их непроницаемой блестящей поверхности, Крисания увидела свое отражение, однако оно было совсем иным, нежели она себе представляла. Вместо холодной, надменной и суровой жрицы, какой она считала себя, Крисания увидела лицо заботливой, приветливой и привлекательной женщины. Этот человек доверчиво пришел к ней с открытой душой, а она подвела его. больно наполнявшая голос Рейстлина, стала почти непереносимой, и Крисания опять попыталась заговорить, но маг вновь помешал ей. «Тебе известно, чего я хочу», — сказал он. «Я открыл перед тобой свое сердце. Разве я хочу новой войны? Разве я стремлюсь завоевать мир? Моя сестра Китиара пришла ко мне именно с этой просьбой. Она хотела покорить весь мир и просила моей помощи. Я отказал, представляя возможные последствия». Рейстлин вздохнул и опустил глаза. «Тебе пришлось заплатить за это. Я рассказал сестре о тебе, Крисания, рассказал о твоей доброте и силе. Китиара пришла в ярости и послала Сота, рыцаря смерти, уничтожить тебя, надеясь этим положить конец влиянию, которое ты оказываешь на меня». «Значит, я действительно как-то повлияла на твои мысли и поступки?» мягко спросила Крисания, прекратив попытки высвободить руку из пальцев Рейстина. Ее голос слегка дрожал от радости. «Разве могла я надеяться, что влияние братства окажется столь убедительным и...» «Этого братства?» — с горечью переспросил Рейстлин. Теперь он сам убрал руку и, откинувшись на спинку стула, смотрел на жрицу с легким презрением. Гнев, смущение и чувство вины одновременно окрасили щеки Крисании в розовый цвет, а серые глаза ее потемнели и сделались темно-голубыми. Румянец расползался по ее щекам, перекочевал на губы, и она вдруг стала по-настоящему прекрасной. Рейстин невольно был вынужден отметить это, не мог не отметить. Красота Крисании и прежде бросалась ему в глаза, мешая сосредоточиться. Но теперь, чтобы отогнать эту мысль, Рейстину потребовались значительные усилия, и это вызвало в нем раздражение. «Я знаю о твоих сомнениях», — довольно резко сказал он. «Я знаю, что привело тебя в такое смятение. Ты обнаружила, что братство гораздо сильнее озабочено тем, чтобы править миром, вместо того, чтобы нести людям божественную волю и свет». Ты увидела, что жрецы ведут двойную жизнь, что они погрязли в политике и стяжательстве, что они тратят огромные деньги на роскошь вместо того, чтобы накормить голодных. В надежде оправдать братство, ты пытаешься доказать, что не из-за прегрешений жрецов боги разгневались и сбросили огненную гору на тех, кто предал отрекся от них. Ты хотела обвинить в этой каре кого-то другого, возможно, даже магов. Криса смутилось смутилась так сильно, что не осмеливалось больше смотреть на Рейстина. Она опустила глаза и отвернулась в сторону, однако унижение и боль, которые она переживала, не могли укрыться от мага. Рейстин между тем продолжал говорить, и слова его были суровы и беспощадны. «Катаклизм приближается, госпожа Крисания. Истинные жрецы уже покинули этот проклятый богами край. Да-да, разве ты не знала? Денубис, с которым ты разговаривала, уже исчез, его больше нет в храме. Ты, Крисания, единственная настоящая жрица, оставшаяся теперь в Истаре. Остальные не в счет». Крисание в ужасе посмотрела на мага. «Это невозможно», – прошептала она, обводя глазами зал. Впервые она внимательно прислушивалась к тому, о чем говорят придворные старшие жрецы, собравшиеся у трона короля-жреца. Она услышала разговоры об играх, о распределении общественной казны, о том, как подготовить армию и как лучше всего подчинить себе, именем братства, мятежные земли и страны. Неожиданно, заглушая весь этот деловитый гомон, чистый и мелодичный голос короля-жреца наполнил ее слух и успокоил растревоженную душу. Король-жрец все еще пребывал здесь, чтобы там не говорил Рейстин. Отвернувшись от мрака и тьмы, жрица открыла глаза его божественному свету и почувствовала, как вера снова крепнет в ней. Как ограждает она ее надежной стеной, способной защитить от лукавых, теперь она понимала это, речи Рейстина. Крисания холодно взглянула на мага. «В мире еще остались свет и добро», — сказала она строго. Она поднялась и хотела уйти, но задержалась, чтобы сказать последние несколько слов. «Покуда этот святой человек, получивший благословение и поводай, направит в храме, я не поверю, что боги решили покарать наше братство, явив нам свой гнев. Скорее уж пострадают те, кто до сих пор отворачивался от его света». Рейстин тоже поднялся и, пристально глядя на кресанию, придвинулся к ней вплотную. увлеченное обличением, жрица не заметила этого. «Гнев богов должен пасть в первую очередь на тех, кто не слушал короля-жреца. Я не сомневаюсь, что он предвидит кару и делает все, чтобы ее предотвратить. Я уверена, он молит богов явить милосердие». «Посмотри на него», — прошептал Рейстлин. «Посмотри на этого пророка, получившего благословение богов». Обняв кресанию за плечи сильными руками, Рейстлин заставил ее взглянуть в лицо королю-жрецу. Крисания, которую переполняло чувство вины за свои сомнения и раскаяния за то, что она позволила Рейстину заглянуть себе в душу, попыталась вырваться, но маг держал крепко, и пальцы его жгли ее плечи, словно огонь. «Посмотри на него», — повторил Рейстлин. Слегка встряхнув жрицу, маг заставил ее поднять голову и посмотреть прямо на сияющий свет, окружавший короля жреца. Рейстин почувствовал, как тело Крисании затрепетало и удовлетворенно улыбнулся. Наклонив голову так, что жрица почувствовала его теплое дыхание на своей щеке, он зашептал ей на ухо. «Что ты видишь, праведная дочь?» В ответ ему раздался тихий мучительный стон. Улыбка Рейстена растеклась шире. «Что ты видишь, кресание? расскажи мне», — потребовал он. «Этот человек», — запинаясь, пробормотала Крисания, не в силах оторвать взгляд от короля жреца, «Просто человек. Он выглядит очень усталым и испуганным». «У него мешки под глазами. Должно быть, он не спал несколько ночей. Голубые глаза мечутся туда и сюда». Неожиданно до Кресани и дошло, что она сказала. Остро почувствовав близость горячего тела Рейслина, она вырвалась из объятий сильных рук и повернулась к магу. «Что за заклятие ты испробовал на мне?» — сердито воскликнула она. «Никаких заклятий, посвященные», — тихо ответил Рейслин. «Наоборот, я разрушил заклятие, при помощи которого король-жрец прячет от других свой страх». Именно этот страх сделал неизбежной его собственную гибель и гибель тысячи тысяч невинных людей. Крисания взглянула на мага с недоверием. Ей бы очень хотелось, чтобы он лгал, однако она начинала понимать, что даже если он сказал неправду, это ничего не изменит. Крисания не могла больше угать самой себе. Растерянная, испуганная, сбитая с толку, Крисания развернулась и, ничего не видя от слез, выбежала из тронного зала. Рейслин смотрел ей вслед и не чувствовал ни облегчения, ни удовольствия от своей победы. В конце концов, примерно этого он и ожидал. Усевшись в кресло у очага, он выбрал из вазы на столе апельсин и принялся небрежно чистить его, неподвижно глядя на пляшущее пламя. В тронном зале был еще один человек, который внимательно смотрел вслед кресании. Потом он наблюдал, как Рейстин ест апельсин, высасывая сначала из дольки сок и лишь затем пережевывая мякоть. Кварат вернулся в свои покои с перекошенным от страха и ненависти лицом и до самого рассвета ходил по комнате из угла в угол, яростно топча узоры дорогого ковра.